Должен заметить, что пребывание Адриана в швабингском пансионе длилось всего несколько дней, и что он вообще не предпринял никаких попыток подыскать постоянное жилье в городе. Шильдкнап еще из Италии написал своим прежним домовладельцам на Амалиенштрассе и закрепил за собой привычное пристанище. Адриан не собирался не поселяться опять у сенаторши Родды, не вообще оставаться в Мюнхене. По-видимому, его решение давно уже молча сложилось, причем так, что он, избавив себя от предварительной поездки в Фейферинг близ Вальцхута для рекогносцировки и соглашения, ограничился телефонным разговором, к тому же предельно кратким. Он позвонил Штирем из пансиона Гизелла. К аппарату подошла сама матушка Эльза назвался одним из двух велосипедистов, которым однажды было позволено осмотреть дом и двор, и спросил, согласны ли хозяева, а если да, то за какую плату предоставить в его распоряжение спальню наверху и для дневных занятий настоятельскую в первом этаже. Прежде чем ответить на вопрос о плате, оказавшийся затем, включая столы и услуги, весьма умеренный, госпожа Швейгештиль осведомилась, о котором из двух велосипедистов идет речь, о писателе или о музыканте, выяснила, явно припоминая тогдашние свои впечатления, что говорит с музыкантом, усомнилась, впрочем, только в его интересах и с его точки зрения в разумности его решения, тут же заметив, что ему, конечно, виднее. «Они, Швейгештиль, — сказала она, — не являются профессиональными квартирохозяевами, сдающими комнаты ради заработка, а только в особых, так сказать, случаях принимают жильцов и нахлебников. Господа могли и тогда понять это из ее рассказов. А налицо ли здесь такой случай, пусть судит сам жилец. У них жизнь довольно тихая, однообразная и к тому же примитивная, если говорить об удобствах. Нет ванной... Нет ватер -клозеты. вместо них есть кое-какие сельские приспособления вне дома, И ее удивляет, что господин, не достигший еще, как ей кажется, тридцати лет, занимающийся изящным искусством, хочет поселиться так далеко от очагов культуры в деревне. Впрочем, удивляет неподходящее слово. Ни ей, ни ее мужу не свойственно удивляться. И если это как раз то, что ему нужно, ибо по большей части люди действительно слишком многому удивляются, то пусть приезжают. Только она просит его еще раз подумать, тем более что Максу и ее мужу, да и ей самой, очень важно, чтобы такое решение не было простым капризом, от которого вскоре отказываются, а предполагала известную длительность проживания, не правда ли, и так далее». Он поселится надолго, сказал Адриан. И обдумано это дело, давным давно. Быт, который его ждет, внутренне проверен, одобрен и принят. Цена — сто двадцать марок в месяц, его устраивают. Выбор спальни наверху он предоставляет ей и заранее радуется настоятельской. Через три дня он прибудет. Так и случилось. Короткую задержку в городе Адриан употребил на переговоры с одним рекомендованным ему — рекомендовал, я полагаю, Крэчмор — переписчиком, первым фаготом Цапфен-штрессорского оркестра, гиппен Карлем по фамилии, зарабатывавшим деньги этим побочным ремеслом, и оставил ему часть партитуры «Лавс, Лейборс, Лоуст». Завершить свое произведение в Паристрине — Адриану не удалось, и он еще был занят инструментовкой двух последних актов и не вполне закончил увертюру в форме сонаты, первоначальная концепция которой сильно изменилась из-за введения той поразительной и чуждой самой опере побочной темы, играющей столь многозначительную роль в репризе и в заключительном «Аллегро». Кроме того, у него было еще немало хлопот со знаками, указывающими оттенки исполнения и темп, ибо, сочиняя музыку, он проставил их далеко не везде. Кстати сказать, я считал не случайным то, что окончание его жития в Италии не совпало с завершением оперы. Даже если он сознательно стремился к такому совпадению, оно не получилось по какой-то тайной воле. Слишком уж он был человеком всегда одним и тем же, semper идом, утверждающим себя вопреки обстоятельствам, чтобы придавать вес одновременности житейской перемены и окончания начатого ранее дела. Ради внутренней стабильности, говорил он себе, лучше перенести в новые условия, остаток работы, связанной с прежними, и заняться чем-то внутренне новым только тогда, когда станет рутиной внешняя новизна. С легкой, как обычно, поклажей, в которую входили папка с партитурой и резиновая ванна, служившая ему для купания уже в Италии, он отправился к месту назначения со Штарнбергского вокзала на пассажирском поезде, останавливавшемся не только в Альцхуте, но десятью минутами позже также и пфейферинги. Предварительно он сдал в багаж два ящика книг и всяческих принадлежностей. Был конец октября, погода стояла еще сухая, но пасмурная и унылая. Листья осыпались. Хозяйский сын Гедеон, тот самый, который приобрел новый навозоразбрасыватель, не очень любезный, даже рисковатый, но явно знающий свое дело молодой земледелец, ждал гостя у маленькой станции, сидя на козлах жестко рессорного с высокой кареткой шарабана. И пока носильщик погружался к вояже, похлестывал по крупам двух мускулистых гнедых. Дорогой оба больше молчали. Увенчанный деревьями римский холм и серое зеркало круглого колодца Адриан увидел еще из поезда. Теперь он разглядывал их вблизи. Вскоре показался монастырский тяжеловесный дом Швейгештилий. В открытом четырехугольнике двора повозка обогнула стоявший на дороге старый вяз, добрая часть листьев которого лежала уже на скамейке его опоясывавшей. Госпожа Швегештиль с Клементиной, своей дочерью, кореглазой деревенской девушкой, в скромной крестьянской одежде, стояли у ворот, украшенных монастырским гербом. Его приветствие потонуло в лае цепного пса, который от волнения наступил на свои миски и чуть не опрокинул крытую соломой конуру. Его не могли унять, сколько ни кричали на место, кашперль, тубо, ни мать, ни дочь, Негрязно-ногая скотница, вальпургия, помогавшая при переноске клади. Собака продолжала бесноваться, и Адриан, поглядев на нее с усмешкой, подошел к ней вплотную. Зу — Зузо! — Зузо! — сказал он, не повышая голоса, удивленно увещающим тоном. И вдруг, как бы под влиянием успокоительного звука его голоса, почти без всякого перехода, животное утихомирилось, и позволила заклинателю протянуть руку и мягко погладить его испещренной рубцами былых сражений и макушку. При этом собака глядела на незнакомца серьезными желтыми глазами. — Не срабели. — Молодцом, — сказала госпожа Эльза, когда Адриан возвратился возвратил воротам. Обычно люди пугаются нашего пса. Да и то сказать испугаешься, если вот это залает. — Молодой учитель из деревни, коротышка, который прежде детей учил, всегда говорил собаке госпожа Швегештиль. — Я боюсь. Да — Да-да, — кивая головой, засмеялся Адриан. Они вошли в дом, в устоявшуюся табачную атмосферу, и поднялись на верхний этаж, где хозяйка привела его к затклому коридору и потом коридором в предназначенную ему спальню с расписным шкафом и высоко взбитой постелью. Вдобавок к ним сюда уже поставили зеленое кресло, возле которого покрыли лоскутным ковриком сосновый пол. Гереон и Вальпургия внесли саквояжи. Здесь и на обратном пути в первый этаж начались переговоры об обслуживании и режиме дня постояльца, продолжившиеся и завершившаяся в настоятельской, колоритной, стародедовской комнате, которой мысленно Адриан давно уже завладел. Они договорились о большом кувшине горячей воды по утрам, о крепком кофе в спальне, о времени трапез. Адриану не нужно было разделять их с семьей, этого от него не ждали, да и ели штили в слишком ранние для него часы. В половине девятого ему будут подавать завтрак отдельно, лучше всего, по мнению госпожи Швейгештиль, в большой комнате у входа, крестьянской гостиной с никой и пианино, который, кстати, он и вообще может пользоваться по своему усмотрению. Она обещала ему легкую пищу, молоко, яйца, поджаренный хлеб, овощные супы, хороший кровяной бифштекс со шпинатом на обед, Затем не тяжелый омлет с яблочным вареньем. словом, блюдо сытные, и вместе с тем приемлемые для его разборчивого, как видно, желудка.